Глава 13 Потребовалось основательно перекроить расписание обоих, а в восемь утра по крыше Empire State Building гулял холодный резкий ветер. Зато это точно того стоило. Пусть даже Пол вот уже второй раз за последние полчаса тайком глянул на часы. «Спасибо тебе», — улыбнулась ему Софи. «Оказывается, шумиха-то не на пустом месте». Стоит ли признаться, что она пять раз смотрела «Не спящие в Сиэтле» И сцена, разыгрывавшаяся на этой самой крыше, ее любимая. Раннее утреннее солнце превратило город в пестрый коллаж из света и тени, прорезанный бриллиантовыми сполохами бликов от колоссов из стекла и стали. Взгляд Софи перескакивал с одного на другой, пока она старалась впитать грандиозность открывшейся панорамы. «Не за что, и ради такой улыбки стоило встать пораньше. А теперь мне правда очень жаль, но я договорился сыграть сегодня в сквош. Надеюсь, ты не проиграешь» после стольких-то лестниц. Сама попытка вскарабкаться на самый верх обернулась марафоном. Даже в такую рань очередь была уже очень длинной, и они решили обойти последний отрезок, поднявшись на несколько последних этажей пешком. «Ух ты, отсюда все кажется таким маленьким», сказала Софи, глядя на улицы далеко внизу, по которым ползли крошечные машинки. Она рассмеялась, когда ветер взметнул ее волосы, а потом прибил кончик хвоста к губам. «Спорим, все так говорят», «Ну да», – откликнулся с быстрой улыбкой Пол, смахивая со лба непокорные светлые вихры. Резкий ветер растрепал его обычную аккуратную прическу. И теперь он выглядел гораздо моложе и, по мнению Софи, гораздо привлекательнее. Сегодня она впервые увидела его беспривычного костюма. Когда они встретились у станции метро, она едва узнала его в джинсах и кожаной куртке. «Прости за туристические клише, потому что это просто потрясающе!» Так далеко видно и вообще так захватывает. Прости, я, наверное, заговариваюсь как идиотка. Но я стою на вершине Empire State Building. Я всегда хотела сюда попасть. Добрось да мне нравится слушать твой английский акцент. Он звучит так элегантно. Но опять же, как это у вас в Англии? Из высшего общества. Софи вся подобралась. С чего ты взял? Улыбнувшись, Пол снова запустил руки в шевелюру. Я встречал нескольких англичан. Но ни один из них не говорил настолько похоже на королеву, как ты. А, ну да. Софья расслабилась, решив, что глупо беспокоиться. Пол никак не мог узнать о происхождении ее семьи. Всегда находились люди, на которых титул производил чересчур большое впечатление. И именно поэтому она изо всех сил старалась держать его в секрете. Господи, это что, вертолет? Софья указала на реку, над гладью которой летала серебристая машина, больше похожая на игрушку. «Да, тут устраивают экскурсии на вертолетах. Вон там, у самой набережной, посадочная площадка». Пол стоял позади нее и одной рукой обнимал ее за талию. Откинувшись назад, Софи прислонилась к нему спиной, внезапно испытав наслаждение от ощущения, что рядом снова кто-то есть. Так они простояли несколько минут, пока Пол указывал достопримечательности вдоль берега. «Вот это Гудзон, а на другом берегу Нью-Джерси». Они обошли крышу по периметру. И Софи с радостью выискивала знаменитые достопримечательности. Крайслер Билдинг, Брайант Парк, новый Всемирный торговый центр, а еще восхищалась удивительной громадой Центрального парка, который с этой точки обзора исчезал в туманной дымке на горизонте. Отсюда город выглядел нагромождением деталей детского конструктора. Небоскребы походили на башни из кубиков, которые уходили вдаль, вдоль прямых улиц, и здания, усеянные тысячами крошечных окон с черными отверстиями. Напоминали ей старомодные настольные игры с деревянными колышками, индустриальный пейзаж с острыми гранями и прямыми линиями. Да, конечно, вызывает восторг и волнует, но миленьким никак не назовешь. Чем дольше Софи смотрела на город, тем больше и букашкой себя чувствовала. Такой незначительной и несущественной. Открывающаяся панорама подчеркивала громадность города. Плотное скопление живущих и работающих тут людей – И на мгновение Софи почувствовала себя ужасно одинокой и потерянной. Слава богу, она очутилась в Бруклине, рядом с теплым гостеприимством кондитерской Беллы. Окажись, она в самом центре, наверное, и не выжила бы. Они провели еще полчаса, гуляя кругами по смотровой площадке, пока ветер, наконец, не взял над ними верх. И Софи почувствовала, что у нее щиплет щеки. Спуск вниз прошел гораздо быстрее, а вот очереди наверх значительно удлинились. Когда они вышли из коридоров в стиле арт-деко, Софи заметила, что Пол снова смотрит на часы. «Во сколько у тебя сквош?» – спросила она. Этот краткий промежуток в субботу утром обернулся единственным свободным окном, которое было у Пола в эти выходные. «У меня есть еще час. Ради тебя могу втиснуть кофе». «Уверен?» – Пол взял ее за руку. «Да, я заложил уйму времени. Сейчас найдем какую-нибудь кофейню». «И как часто ты играешь в сквош?» Я сама никогда не играла, но со стороны кажется, что это довольно весело. Там все ахают и ухают. Ты можешь повторить это по-английски?» – попросил Пол, слегка нахмурившись. При его серьезного лица Софи улыбнулась. До нее понемногу доходило, что он не слишком любит, когда его поддразнивают. Лучше не упоминать, что на ее взгляд сквош – игра весьма агрессивная, полная гнева. Без малейшей подпитки тестостероном так по мечу лупить не станешь. «Ну, знаешь, все очень стараются. Кажется, на это уходит много сил. Хорошая тренировка получается, это уж точно. Я играю несколько раз в неделю, состою в паре разных команд». «Так у вас соперничество?» «Да, в общем, нет. Это отличный способ налаживать контакты. Большинство парней, с которыми я играю, так или иначе связаны со СМИ или бизнесом». «А как насчет тебя? Каким спортом занимаются те, кто пишет о еде?» «То есть помимо поглощения еды?» Она рассмеялась. У нас это очень хорошо получается. Но вид у Пола стал несколько растерянной и она добавила. «Никаким на самом деле. Я вообще не склонна к соперничеству, зато я бегаю». «Бег – это хорошо. Тебе надо записаться в тренажерный зал. Есть один хороший, в квартале от офиса. Буду иметь в виду. Я...» Софья едва не сболтнула, что тот вчера на работе грозился погнать ее на пробежку, но потом передумала. Она ведь впервые встречается с ним после того вечера на открытии ресторана, который закончился тем, что они ели гамбургеры от Уэндис на скамейке в парке. Вот и пришли. starbucks Это подойдет. Пол остановился и распахнул перед ней дверь. Софи проигнорировала укол разочарования. В Старбакс она могла пойти в любом городе мира. «Мне понравилась наша вылазка. Забавно побыть туристом в собственном городе. Я сто лет туда не поднимался. Надо будет как-нибудь повторить». «Было бы замечательно. Ты уже ходила в Центральный парк?» Софи покачала головой. «Пока нет. А в Гутенхейм?» «В Метрополитен?» «На Хайлайн?» «Я про парк на месте железной дороги». При упоминании каждой достопримечательности Софи качала головой. «А где ты вообще бывала?» Покачав головой, Пол погрозил ей пальцем. «Восхищаюсь твоим усердием, но ты слишком много работаешь». Софи деликатно фыркнула, услышав это. Я была... занята. Но правда заключалась в том, что в Бруклине она чувствовала себя как дома. Софи подумала об этом с внезапным приливом тепла. Кондитерская и квартира казались уютными и знакомыми, а выбираться на Манхэттен требовало слишком уж много сил. Она ведь и так ездила туда по будням. «Так, где ты живешь?» «Снимаю с приятельницей квартиру у Эссайди. Дорого, но в самом центре. А тебе на работу, наверное, ехать и ехать. Не так уж и плохо, и мне нравится район». Там приятная атмосфера. Пол поморщился. Совсем не мое. Если собираешься остаться тут, тебе лучше перебраться в какой-нибудь пристойный пригород. С приличным жильем и садом. Так моя семья поступила. У родителей дом в Кенсингтоне. Это в часе езды от центра. Забавно. Я живу в Кенсингтоне. Только в том, что в Лондоне. Надо думать, они абсолютно разные. Но они же связаны. Когда строили Кенсингтон в грейт нек ворота скопировали с тех, что стоят в Кенсингтонском парке в Лондоне и пригород назвали в честь ворот. «Вот это уже жутковато. Я иногда бегаю по Кенсингтонским садам. Я знаю эти ворота. Надо посмотреть на здешние, даже сфотографировать». «Ага». Пол почему-то замялся. «Я не слишком часто у них бываю». «Что ты, что ты?» Решительно замотала головой Софи. «Я и не думала набиваться на знакомство с твоими родителями». Пол теребил картонную подставку под пластиковым стаканом. «Ну, круто. Впрочем, я ничего такого и не думал. Все нормально. Наверное, я мог бы как-нибудь отвезти тебя, если ты хочешь посмотреть ворота». «Я туда собираюсь...» Он поморщился. 4 июля. У тебя, наверное, уже есть планы на каникулы?» «Честно говоря, я об этом еще не думала. Наверное, только на прошлой неделе на работе до меня дошло. Насколько у вас тут все серьезно?» Она отпила большой глоток кофе, вспомнив бесконечное хвостовство Мэдисон о семейном домике в Сауткемптоне. Который, если верить умудренной юной стажерке, самое модное место летом. О, смятение Пола было прямо-таки ощутимым. «Честное слово, Пол, все в порядке. Я не собираюсь врываться на семейный праздник. Я знаю, что здесь он очень важен, но для меня-то он не имеет особого значения. Да нет, тебе будут рады, просто все сложно. Не бери в голову, Пол. Теперь я чувствую себя мерзавцем. Что ты будешь делать?» «Вероятно, ничего, но это не проблема». «Но ты должна чем-то заняться», – парень нахмурился. «Нельзя проводить праздники в одиночестве». Он потер лоб, и вид у него стал для Пола очень взволнованный. «Наверное, я мог бы пригласить тебя к родителям». Он вздохнул, допил кофе и принялся вертеть в руках пустой стакан, а потом стал водить его по столу. Софья улыбнулась, видя, как ему мучительно неловко. «Так мило, что он беспокоится, как она проведет праздники». «Не волнуйся, я понимаю. И с моими родителями ровно то же самое всякий раз, когда я приглашаю кого-то домой. Кажется, вот-вот спросит, серьезно ли у этого кого-то намерения В горле у нее вдруг с толком. На самом деле, она приглашала только Джеймса. Только один раз. И родителям он ужасно понравился. «Фу», — выдохнул Пол. «Рад, что ты понимаешь». Его взгляд снова скользнул к ней. «Я должен быть поосторожнее. Дело не только в родителях. Есть еще Памелла». «Памелла?» «Да», — рассмеялся он и, наконец-то, открыто взглянул ей в лицо. «Девушка по соседству. Она... ну, когда-нибудь мы... ну, сама понимаешь». Софи показалась, ее ударили под дых. «Когда ты выполнишь свой семилетний план», — подсказала она. Во рту у нее было сухо, как в Сахаре. «Не обязательно. Вот что мне в тебе нравится, Софи, ты идеальная девушка. Ты действительно меня понимаешь?» Я имею в виду, ты мне очень нравишься, но будущее такое неопределённое. Но кто знает, что случится через четыре месяца? Всё ведь может измениться. Лондон не так уж и далеко. А если нет, то всегда есть старая добрая Памелла. Софи было несвойственно искать спасение в сарказме, и она заметила, как Пол пытается понять, серьёзно она говорит или нет. Как я уже сказал, кто знает, чего ждать от будущего? И действительно, кто...